Но тут из культурного центра, предводительствуемые нашей энергичной гидесой все повалили на улицу. Автобус открыл пневматические двери, и волей-неволей пришлось закругляться. И все-таки слово не подвластно человеку. Взявшись первый раз в жизни за некую картину, отображающую мое состояние, и незначительные приключения на фоне довольно живописной действительности, я вижу, как мало я могу. Как все время мысль скользит от главного. Как по инерции, а не по чувству, склеиваются слова, придавая повествованию мелкую, лишенную аромата сущность. Я предполагаю, что все мы думаем почти одинаково. Одинаково о жизни, о семье, об отечестве, о власти, о Боге. Но приблизительное владение знакомым словом не дает возможности нам серьезно договориться и высказать сокровенное. Вот сейчас мне предстоит рассказать о самом потрясающем в этом моем путешествии. О том тайном и закрытом, что заставило по-новому Глухо и в такт со всей землей забиться сердце. И где этот рассказ? А его нет и не будет. Я не сумел. Я и не сумею. Вместо него готовы соскользнуть с конца пера какие-то плоские банальные фразы. Ну, собственно, если говорить языком бухгалтера, только два объекта. Голгофа, крошечное всхолмление, где произошла казнь Христа, и темная пещера, в которой он родился, в первую очередь достойны повествования. Но в вне отшлифованных тысячелетиями боговдохновенных слов Библии нет никакого рассказа. Как не заманчивый человеческий ум и дух, но разум, которым не водит Господь, рассказа сильнее составить не может. Мысленно я вижу, как страница за страницей, находя точнейшие, возвышенные и справедливейшие слова, я описываю эти неимоверные святыни из святынь, все время чувствуя подпор молодой крови в груди. Описываю и эту пещеру, и ступени, ведущие в нее, и то углубление в стене ясельки, где он спеленутый огукол и пускал пузырики, и место, на которое волхвы положили свои вещи и дары, описывают цвет камня пещеры, его пронизанную веками теплоту, высоту ступеней, грани грубо отесанных сводов, плиты под ногами. благоговейную созерцательную тишину. Благоговейной созерцательной тишины нет, потому что туриста не заставишь молчать даже в утробе мира. Я готов описывать тысячи тончайших переливов своей мысли и соображений по поводу. Но всего этого нет и быть не может, потому что это лишь умствование, и комментарии к великим текстам, которые вобрали в себя библиотеки всех мыслимых цивилизаций. у меня только жалкие комментарии и ничтожные наблюдения. Ну, например, наш хлеб сосновая бревна, запах сена и дерева, изморозь над низкой дверью и по углам, а здесь В этих богом избранных местах — это пещера, где истерзанный палящим зноем скот мог бы чуть передохнуть в прохладе. И ясли — не решетка, через которую овца и корова вытягивает клочки лугового сена, а трава пустыни и плоскогорий, уложенная в корытце, вырубленная в известняке. Вот здесь, в полумраке пещеры, с протискивающимся через неприкрытый вход светом,